В такие рестораны детективы второго класса с годовым окладом 33 070 долларов не ходят. Спроектированный и оформленный армянским иммигрантом во втором поколении, он напоминал в представлении строителя английский постоялый двор начала 17 века. Деревянные тумбы ручной резки, стропила, оцинкованные рамы, в которое вставлено стекло ручной работы, дощатый пол, в некоторых местах специально выщербленный для большей натуральности. И, наконец, пышно-грудые официантки, облаченные в широкие сборчатые юбки и деревенские платья с высоким лифом, которые обнажали грудь еще больше, чем свитер Дороти Хат. Хейс склонялся к мысли, что сегодня у него выдался удачный денек. Карелла попросил хозяйку стройную брюнетку в длинном темном платье и туфлях на высоких каблуках, что явно не соответствовало воспроизводимой здесь атмосфере Англии XVII века, отыскать мистера Бенсона и передать ему карточку, на обороте которой он только что нацарапал несколько слов. Под его пристальным взглядом она двинулась через зал к угловому столику за которым сидели, оживленно переговариваясь, двое мужчин, Блондин и Лысый. Они наверняка обсуждали очередной блестящий рекламный проект. Хозяйка передала карточку Блондину. Тот посмотрел на лицевую сторону, где под изображением печати полицейского управления стояли имя и должность Каралы, а также телефон 87-го участка а затем перевернул квадратик картона и вгляделся в каракуле Кореллы. Он о чем-то спросил хозяйку, и та указала на столик администратора, рядом с которым стояли Корелла и Хейс. Столик по замыслу архитектора должен был быть похож на письменный стол доктора Сэмюэля Джонсона с массивной чернильницей. Все в духе старой доброй Англии. Бенсон немедленно поднялся. Извинился перед сотрапезником и двинулся через зал к полицейским. «Мистер Бенсон?» — спросил Карелло. «Да, а в чем дело? Я обедаю». Росту в нем прикинул Корелла метр восемьдесят восемь, примерно столько же, сколько у Хейза, и плечи такие же широкие, и грудь колесом. Глаза спит на черные, волосы пшеничные. Костюм на нем Карелло готов был об заклад побиться, Сделан на заказ, наимоднейший галстук над левым карманом рубашки фирменный знак на лацкане пиджака вышитые инициалы МДБ из-под рукавов пиджака виднеются французские манжеты схваченные небольшими золотыми запонками с изумрудными вкраплениями розоватое кольцо на левой руке украшало изумрудом куда большего размера Карелла пришел к выводу, что руководители мозговых центров рекламных агентств вполне зарабатывают на хлеб с маслом. «Если хотите закончить обед, мы можем подождать», — предложил он. «Да нет, давайте сразу покончим с этим», — отрезал Бенсон и принялся озираться в поисках места поспокойнее. В конце концов он выбрал стойку бара, сооружение из дуба с металлической поверхностью. Во всю стену над ней были подвешены вниз горлом стаканы. Они поставили три табурета в дальнем конце стойки, прямо у старинного кассового аппарата из меди. Кейс и Карелла сели по обе стороны от Бенсона, а тот сразу же заказал неразбавленный мартини со льдом. «Итак?» — спросил он. «Итак, знакомы ли вы с некой...» Марсией Шафер, Карелла решил сразу взять быка за рога. «Ага, так вот в чем дело», — сказал Бенсон и утвердительно кивнул. «В этом самом», — вернул Хейс. «Так в чем проблема?» — спросил Бенсон. «Вы знакомы с ней?» «Да, я был с ней знаком». «Были?» «Теперь детективы задавали вопросы поочередно» заставляя Бенсона все время крутить головой. «Ведь она умерла, разве не так? И именно поэтому вы здесь, разве не так? Да, я был знаком с ней в прошедшее время. И как давно оно прошло, — поинтересовался Карелло. Я не виделся с ней больше месяца. Нельзя ли поподробнее? — резко бросил Хейс. Бенсон обернулся к нему». «Наверное, мне лучше позвонить своему адвокату». «Да нет, наверное, вам лучше никуда не трогаться», — возразил Карелло. Бенсон немного отодвинул назад табурет, чтобы видеть обоих одновременно и не крутить головой. «Как это поподробнее?» «Мистер Бенсон», — начал Хейс, — «у вас есть голубой из чистой шерсти халат с белой каймой на манжетах и воротнике?» Есть. Кто кому здесь, собственно, морочит голову? Вы нашли мой халат дома у Марсии, и поэтому вы здесь, так? Ну, так и нечего валять дурака. А золотая Данхеловская зажигалка у вас есть? Да, она, наверное, осталась в кармане халата, так что ли? Но отсюда еще не следует, что я ее убил. А кто говорит, что вы ее убили, осведомился Хейс. «Разве кто-нибудь сказал, что вы ее убили?» — подхватил Карелло. «Я просто решил, что вы здесь, потому что...» «Мистер Бенсон, когда вы оставили этот халат у мисс Шафер?» — спросил Хейс. «Я уже сказал, больше месяца назад. А точнее, — попросил Карелло. «По-моему, это было в день труда. Мы с Марсией провели вдвоем уикенд в городе». «Люблю проводить выходные в городе. Все уезжают, и в твоем распоряжении целый. А вы все выходные провели у мисс Шафер?» «Да». «И взяли с собой вещи?» «Да, то есть я имею в виду, что было необходимо?» «И халат тоже?» «Да, наверное, я забыл, уходя, положить его в сумку». «Забыли халат и зажигалку?» Да. И не хватились зажигалки с самого Дня Труда. У меня не единственная зажигалка. Вы курите мальбора? Да, я курю мальбора. Карелло достал из бумажника карманный календарь, полистал его и заметил. День Труда был 5 сентября. Вам виднее календарь-то у вас. Мне виднее. И с тех пор вы не виделись, так? Так. «Как вы познакомились с мисс Шафер, мистер Бенсон?» «Я был приглашен в Ремсей прочитать лекцию о методах рекламы. Потом был прием, там я и столкнулся с ней. И вы начали встречаться?» «Да, я человек свободный, так что не вижу в этом ничего предосудительного». «Сколько вам лет, мистер Бенсон?» «37, и в этом тоже нет ничего предосудительного». Марсии было почти двадцать должно было исполниться в следующем месяце, так что малолетних никто не совращал, если вы это хотите сказать. «А кто говорит о совращении малолетних?» — осведомился Хейс. «У меня сложилось ощущение, что вы оба осуждаете мой роман с Марсией. Впрочем, откровенно говоря, на это мне решительно наплевать. Мы чудесно проводили время вдвоем». Так отчего же вы перестали встречаться? А кто утверждает, что перестали? Да вы же только что сказали, что со дня труда, с 5 сентября, не виделись. Да, это верно. И вы не пытались с ней связаться с тех пор? Нет, но... Позвонить, написать. С чего это я буду писать ей? Мы живем в одном городе. Но вы даже не позвонили. Может, и звонил, разве теперь вспомнишь? Но так или иначе, с пятого сентября вы не виделись. Сколько можно повторять одно и то же? Да, День труда, пятого сентября, если это действительно пятое. Действительно. Ну и прекрасно. Карелла посмотрел на Хейза. «Мистер Бенсон», — сказал тот, — «вы случайно не стриглись третьего сентября в субботу?» «Нет, я никогда не стригусь по субботам». «А когда стрижетесь?» «По вторникам». «Каждый вторник у нас в два часа рабочее совещание, а в четыре я обычно иду в парикмахерскую». «Каждый вторник?» «Нет-нет, раз в три недели». «Стало быть, третьего сентября в субботу вы не стриглись?» «Нет». «А когда вы стриглись в последний раз?» «В прошлый вторник». «Это было 4 октября», — заметил Карелло, сверившись с календарем. «Пусть так». «А три недели назад было 13 сентября». «С календарем не поспоришь». «А еще три недели назад было 23 августа». «Чему это все собственно? Вы что, хотите сказать, что мне пора в парикмахерскую?» «Мистер Бенсон, вы заявили, что оставили свой холод дома у Мишафер 5 сентября и с тех пор не виделись?» «Верно. Стало быть, вы не виделись с 15 сентября, через два дня после стрижки?» «Нет. И 6 октября тоже не виделись. Опять-таки, через два дня после того, как ходили в парикмахерскую?» «Ни в один из этих дней мы не виделись. В последний раз...» «Да-да, вы говорили, День труда». «Почему вы лжете нам?» — мягко спросил Карелла. «Прошу прощения». «Мистер Бенсон», — начал Карелла. — «к вашему халату пристали волоски, и лабораторный анализ показал, что вы стриглись за 48 часов до этого. Вы утверждаете, что оставили халат у Мишафер в День труда, но 3 сентября не стриглись». «Из этого следует, что халат был оставлен либо после более ранней, либо после более поздней стрижки, но никак не пятого сентября». «Так почему же вы лжете нам?» — спросил на этот раз Хейс. «Может, мы и виделись после дня труда». «Какого числа, вы говорите, это было?» «Я имею в виду предпоследнюю стрижку». «Это вы нам скажите». «Ладно, не имеет значения». Четырнадцатое, пятнадцатое, все равно. Он поднял бокал с мартини и поспешно отхлебнул. Но не на прошлой неделе, а? Не шестого октября? Нет, это точно. Вы не видели смешафер шестого октября, через два дня после последней стрижки? И в этот день вы не оставляли у нее своего халата? Нет, в этом я совершенно уверен. «А где вы были шестого, мистер Бенсон?» «Какой это был день?» «Четверг. Четверг на прошлой неделе, мистер Бенсон». «Разумеется, на работе. Где же еще?» «Весь день?» «Да, весь день». «Стало быть, вы не встречались, мисс Шафер, в четверг вечером?» «Нет, это совершенно точно. А в среду вечером?» Бенсон снова отхлебнул Мартини. «В среду вечером вы виделись?» — настойчиво повторил Хейс. «Пятого октября», — уточнил Карелла. «Мистер Бенсон, вы слышите нас?» — это снова вступил Хейс. «В тот вечер вы встречались?» — давил Карелла. «Ну ладно», — Бенсон поставил бокал на стойку. «Ладно, виделись мы в среду вечером, был я у нее». «Я пошел к ней домой сразу после работы. Сначала мы поужинали. А ночь...» Детективы молчали, ожидая продолжения. «А ночь, скажем так, провели в постели». Бенсон вздохнул. «А когда вы ушли?» — спросил Карелло. «На следующее утро. Я отправился прямо на работу, а Марсия пошла в университет». И это было в четверг утром, 6 октября. Да. А когда именно утром, мистер Бенсон? Я вышел из дома около половины девятого. Остриглись вы во вторник в четыре? Да. Таким образом, интервал получается сорок часов, заметил Карелло. Ну что же, почти совпадает, сказал Хейс. А где вы были в четверг примерно в семь вечера? «А мне казалось, никто не обвиняет меня в убийстве», — заметил Бенсон. «Пока нет». «Так зачем же вам знать, где я был в четверг вечером? Ведь именно в это время убили Марсию, так? четверг вечером». «Да, именно тогда». «Итак, где вы были в четверг вечером?» — спросил Карелло. «В районе семи», — уточнил Хейс. «Ужинал с другом». «Что за друг?» «Знакомая. Как ее зовут?» «Это беглое знакомство. Мы в агентстве пересеклись». «Она что, у вас работает?» «Да». «Ее имя», — настаивал Хейс. «Я предпочел бы не называть». Хейс и Карелла переглянулись. «Сколько ей лет?» — спросил Хейс. «Да не в том дело. Она совершеннолетняя. Так в чем же?» Бенсон покачал головой. «А что, в четверг вечером был только ужин?» — спросил Хейс. «Не только. Вы спали?» «Мы спали. Где?» «У меня дома. На Булыжной улице. Да, я там живу. «Всем вы поужинали?» «Да». «И когда пошли к вам домой?» «В девять». «И отправились в постель?» «Да». «Когда она ушла?» «В районе часа ночи, может, чуть позже». «Как ее зовут, мистер Бенсон?» — спросил Хейс. «Слушайте», — начал Бенсон и вздохнул. Детективы молчали. «Она замужем, ясно». «Ясно», — сказал Хейс, «замужем. Ее имя». «Она замужем за полицейским. Слушайте, мне вовсе не хочется втягивать ее в эту историю». «Речь, между прочим, идет об убийстве». «Это вы нам говорите?» – спросил Карелла. «Я хочу сказать, хочу сказать, что слишком много говорят об этом деле. Еще и вчерашний случай». «А вы и об этом знаете?» – спросил Хейс. «Да, видел утром по телевидению. Если будет выглядеть так, что жена полицейского имеет какое-то отношение...» «Как это?» — не понял Карелла. «А она имеет отношение?» «Я имею в виду, не надо даже имени ее называть в связи с этим делом. А что, если газетчики разнюхают? Представляете себе, жена полицейского. Они такое вокруг этого устроят?» «Мы никому не скажем», — пообещал Карелла. «Так как все-таки ее зовут?» Предпочел бы воздержаться от ответа. «Где работает ее муж?» — спросил Хейс. «Этот самый полицейский». Предпочел бы воздержаться от ответа. «Где вы были вчера вечером?» — спросил Хейс, внезапно наклоняясь к Бенсону. «Что?» «Вчера, вчера вечером. Слушай, Стив, какое вчера было число? Посмотри в календаре». «Что?» — на сей раз переспросил Карелла. «Повторять не надо было», — он слышал вопрос. Но его удивило внезапное раздражение, прозвучавшее в голосе товарища. «Ладно. Бенсон спит с женой полицейского. Не такая уж и сенсация в их департаменте. Взять хоть Берта Клинга, который недавно развелся, потому что жена изменяла. Так чего же злиться?» «Какое вчера было число?» — нетерпеливо повторил Хейс. «Скажи ему». «13 октября». «Где вы были 13 октября?» «Ну, с ней, с этой женщиной». «С женой полицейского?» «Да». «И снова в постели?» «Да». «А ты рисковый парень, верно?» С той же злостью заметил Хейс. Глаза его сверкали, а рыжие волосы словно полыхали огнем. «Так как ее зовут?» «Не скажу». «Как зовут ее, мать твою, так?» Хейс схватил Бенсона за локоть. «Эй!» — попытался вмешаться Карелла. «Полегче!» «Как зовут ее?» Хейс еще крепче жал локоть Бенсону. «Не скажу». «Мистер Бенсон», — тяжело вздохнул Карелла. «Вы отдаете себе отчет?» «Отпустите руку». В том, что Марсия Шафер была убита в прошлый четверг вечером, «Да, черт бы вас подрал, мне это известно. А ну-ка отпустите руку!» Заорал он и попытался вырваться. Но Хейс по-прежнему сжимал его локоть. «И что ваше алиби на тот вечер?» «Никакое это не алиби. И на другой вечер, когда убили еще одного человека, я никого не убивал. Единственное, что может подтвердить это... Ее зовут Робин Сталл, будьте вы прокляты!» выкрикнул Бенсон, и Хайз отпустил его.